Глава тридцать пятая. Последние приглашенные разошлись около семи вечера. И Давиду понадобилось еще полчаса, чтобы привести территорию в порядок, пока Летиция занималась мело. Давид отправился выносить мешки с мусором. Его внимание сразу привлекла толпа людей, собравшаяся на другом конце улицы, тем более, что там стояли скорая помощь и полицейская машина. Заинтригованный такой суматохой в тихом квартале, где, надо сказать, никогда ничего не случалось, Давид подошел поближе. Первые ряды любопытных и зевак загораживали видимость. Тогда он спросил у одного из них, что случилось. «У кого-то произошел сердечный приступ. Больше я ничего не знаю». Давид вытянул шею, чтобы лучше разглядеть, что происходит, но увидел только край носилок, на которых лежало тело человека. «Он уже собирался уйти домой». Но тут от толпы отделились трое, освободив проход к центру трагедии. Не отдавая себе отчета, Давид продвинулся вперед. На носилках действительно лежало тело, уже закрытое белой простыней. И это не оставляло никаких сомнений относительно состояния человека. Он был мертв. Двое санитаров уже собрались его унести, взявшись за края носилок. Потом они подняли носилки. От этого движения тело слегка тряхнуло, и из-под простыни высунулась рука. Огни крутящихся синих фонарей отражались на машинах, на фасадах домов и на лицах зевак, придавая всей картине какое-то угнетенно-драматическое настроение. Давид довольно равнодушно смотрел на происходящее, пока его не привлек вид руки, которая тихо покачивалась в такт шагам санитаров. «Постойте!» — крикнул он, проталкиваясь к носилкам. Не спрашивая разрешения, он схватил руку и вгляделся в надетые на ней часы. Дыхание его участилось. Он поднял на санитаров растерянный взгляд. Брови его нахмурились, в горле пересохло. Потрясенный, он не верил собственным глазам. «Я думаю, что знаю этого человека». «Дайте мне взглянуть на его лицо», — попросил он санитаров еле слышным голосом. Санитары не возражали, и Давид, протянув руку к тому месту, где должна быть голова, откинул краешек простыни. Тревожное ожидание его не обмануло. Из-под простыни показалось искаженное сильной болью осунувшееся и пожелтевшее лицо Эрнеста.